Глава 36. Они сидели в массивных кожаных креслах, уставившись перед собой. Снаружи тем временем сгущались сумерки. Енни видела это через два окошка, устроенные в дальней части комнаты. Казалось странным, что в таком роскошном зале нет больших окон, хоть он и располагался на первом этаже. Енни тут же мысленно себя одернула. Как в подобной ситуации можно думать о размерах окон? Наступал вечер, и близилась ночь. Третья в этом хоррор-трипе. Что она принесет? Станет ли для кого-то из них последней? Ей не чувствовала, что паника подступает к ней, точно стая голодных гиен. Ей сложно было представить, как сомкнуть глаза в таких обстоятельствах. Что, если тем сумасшедшим действительно окажется кто-то из этих людей, что сидят сейчас рядом с ней? Нет, не следует думать об этом. Енни поднялась и подошла к камину, чтобы подложить несколько поленьев к едва тлеющим углям. — Нужно нести вахту этой ночью? — сказала она. — Думаешь, эти сверху нападут на нас? — спросил Давид. Йенни не могла понять, была это ирония или он спрашивал всерьез. «Можно просто забрикадировать двери!» «В любом случае, думаю, будет не лишним нести вахту по двое», — уклончиво ответила Йенни. «Хм, это будет непросто. Нас же пятеро!» «Нет, вас будет четверо», — сказал Хорст. «Что ты имеешь в виду?» — встревожилась Сандра. Техник разглядывал свои руки. «Вы, наверное, не поймете, но... Я не верю, что Тима действительно отвернулся от меня. Мы столько лет проработали бок о бок. Практически круглые сутки проводили вместе, и у меня такое чувство, словно за все это время, кроме меня, у него никого не было. И если он в самом деле думает... Я должен показать, что убежден в его невиновности, понимаете? Что верю ему. Я должен его разыскать. «А если ты ошибаешься?» — спросила Сандра. «Что, если это все его рук дело? Томас, Анна, Юханас? «Я знаю, что это не он. А кроме того, есть кое-что другое. Мне бы хотелось быть рядом» если ему вдруг попадется Матиас. «Не знаю, что сделает Тима, но в любом случае мне лучше находиться рядом, чтобы он не натворил глупостей». Сандра покачала головой. «Ты не видишь в этом противоречия. Ты убежден, что Тима никому не причинял вреда, но при этом боишься, как бы он не выследил Матиаса. Именно так. И в этом нет противоречия». «Мы только облегчим задачу мерзавцу», — заключил Давид, — «если группа и дальше будет распадаться». «Это не дело», — Хорст кивнул и поднялся. «Знаю, но... Простите, мне нужно идти». Остальные молча смотрели ему вслед. В дверях он еще раз обернулся. «Может, я еще вернусь вместе с Тима?» «Ну да, посмотрим». Без особого воодушевления отозвался Давид. Когда Хорст прикрыл за собой дверь, он поджал губы и тихо проговорил. «Осталось их четыре». «Здесь и далее». Давид цитирует знаменитую детскую считалочку из романа Агаты Кристи «Десять негритят». Сандра рассмеялась коротко и цинично. «Что теперь?» и в самом деле будем нести вахту по двое, чтобы никто не застал нас врасплох, а двое других не убивали друг дружку?» Я не чувствовала, что и у Сандры прежде такой сдержанной нервы на пределе. Ника пожал плечами. «У тебя есть идея получше?» «Да, есть». Я, как и в прошлую ночь, запрусь в номере и забрикадирую дверь. Так мне не придется никого сторожить, И я могу быть уверенной, что не сижу в одной комнате с психически больным маньяком. Если кто-то попытается проникнуть ко мне в номер, неизбежно поднимется шум, и остальные его услышат. Ника взглянул на нее с изумлением. «Значит, ты всерьез думаешь, что кто-то из нас...» «Это значит...» — прервала его Сандра с несвойственной ей резкостью. «Что мы не знаем...» Кто в действительности наш сумасшедший, кроме него самого. «Их осталось трое!» Давид хлопнул в ладоши. «Слушайте, по-моему, Сандра права. Когда нас было человек восемь или девять, еще имело смысл оставаться вместе и дежурить по двое. Тогда все мы были бы на виду. В такой ситуации нашему психопату просто не представилось бы шанса причинить вред кому-то еще». «А теперь? Как вы это себе представляете, если и Сандра уйдет? Чтобы двое сторожили одного спящего? Предположим, Ника оказался бы этим умалишенным». Прежде чем Ника успел возмутиться, Давид вскинул руку. «Чисто гипотетически. Итак, представим, что это он. Думаете, я смог бы спокойно спать, пока он дежурит с Йенни?» Он повернулся к ней. «Если б он задумал продолжить свои зверские опыты, вряд ли ты смогла бы его остановить. И совсем на чистоту. Ты хотела бы провести ночь только со мной и Ника, сознавая при этом, что кто-то из нас может оказаться тем самым психом?» «Мы ничего не добьемся, если и дальше будем подозревать друг друга», тихо проговорил Ника при этом не подозревать друг друга, было бы легкомысленно, а то и вовсе фатально. Вот видите, именно поэтому я считаю, что будет лучше запереться в своем номере. Давид кивнул и посмотрел на Ени и Ника. Согласен, и вам советую поступить так же. Ени кивнула в сторону матраса. А как же Анна? Все посмотрели на неподвижное тело. Я могу остаться с ней, предложил Ника. Но Ени мотнула головой. Нет. Уж если на то пошло, будем доводить мысль до конца, учитывая, что этим ненормальным может оказаться любой из нас. Это касается и тебя. Анна моя сотрудница, и я в ответе за нее. Никому не позволю остаться с ней наедине, так что останусь я. Тогда останемся оба. Нет. Ника нахмурился. «Значит, ты тоже считаешь...» «Черт возьми!» Воскликнула Сандра. «Может, хватит уже твердить одно и то же?» Голос у нее дрожал от волнения. «Мы уже поняли, что любой из нас может стоять за всем этим. Любой!» Она пристально посмотрела на Ника. «И если ей не хочет, чтобы ты оставался с ней, я могу ее понять». И если тебе хочется услышать это еще раз, да, я тоже допускаю, что ты мог устроить все это, как и любой из нас. Слезы потекли по ее щекам, оставляя тонкие, неровные линии, блестящие в свете ламп. «Сандра!» — начала Йенни, но та лишь отмахнулась и спрятала лицо в ладонях. «Простите, но я просто не могу больше» сказала она сдавленно. Давид подошел к ней, сел на подлокотник кресла и положил руку ей на плечо. Ей наблюдала. «Эй, все будет хорошо. Нам всем сейчас нелегко, просто у других это проявляется иначе. Кто-то, например, выходит на тропу войны и машет ножом. Уж лучше выплакаться как следует». В сравнении с тем... Как Давид изъяснялся прежде, это можно было расценить как сочувствие. Сандра медленно опустила руки, затем коснулась ладони Давида, которая по-прежнему лежала у нее на плече. Спасибо. Ты очень добр. Они сидели так несколько секунд, пока Сандра, очевидно, не осознала, что Ника и Енни смотрят на них. Она быстро отняла руку. Прежде чем разойдемся, можем вместе перекусить. Не знаю, как вы, а я проголодалась. Я не тоже почувствовала явные позывы в области желудка. Тогда пойдемте на кухню и посмотрим, что там еще осталось. Если вообще осталось после того, как там похозяйничал Матес, заметила Сандра. Очевидно, она снова взяла себя в руки. «Фирма доставила достаточно припасов», — сообщил Ника. «Сомневаюсь, что Матиас умудрился забрать все». «А если этот сумасшедший отравил еду?» — спросила Сандра. «Вспомните виски Йоханнеса». Давид пожал плечами. «Ну, или придется рискнуть, или отказаться от еды до тех пор, пока нас не спасут». «И не факт, что это произойдет в ближайшее время», — сказал Ника. Давайте сначала посмотрим. Там есть упакованная еда, можно ограничиться этим. Я останусь с Анной, — решила енни и направилась к матрасу. А вы принесете мне что-нибудь, если не трудно? Тебе не кажется, что она может пару минут полежать одна? — спросил Ника. Она даже не заметит, что рядом нет... Оборвала его енни. Я не оставлю ее одну. Лицо у Анны было бледным, кожа тонкой, как бумага, натянутая поверх скул. Голова завалилась на бок, так что Енни видела струйки засохшей крови, сбегающие от ушей и по шее, под бинты, которыми была перевязана рана в области гортани. Енни почувствовала, как слезы подступают к глазам И Сделал над собой усилие, чтобы не заплакать. Она вновь повернулась к Ника. — Вот поэтому я и хочу остаться с ней на ночь. Ты спокойно оставишь ее здесь одну и позволишь безумцу вернуться и довести дело до конца. Но я бы так не сказал, — опередил его Давид. — По-моему, ты несправедлива книга потому что он явно думает о том же, о чем и я. — И о чем же? Ей не сама слышала агрессию в своем голосе, но ей было уже все равно. Я думаю, он уже довел до конца свое дело. Давид скользнул взглядом по неподвижному лицу Анны. Думаю, именно этого он и добивался. На это ей не нечего было возразить. Возможно, скорее всего, Давид был прав. Она опустилась на колени рядом с матрасом прислушалась к удаляющимся шагам. Остальные ушли. Она осталась одна с Анной. Ей осторожно коснулась лба Анны, замерла так на пару секунд, затем стала гладить ее по волосам. «Знаю, ты меня не слышишь, но все равно скажу, что не оставлю тебя одну. Я останусь и присмотрю за тобой». То, как с тобой поступили, просто ужасно. Хотелось бы мне сделать хоть что-нибудь, только бы облегчить твои страдания. Ей не продолжала гладить ее голову, не прерываясь ни на миг. И когда она в очередной раз отняла руку, Анна вдруг качнула головой. Вправо-влево. Странный булькающий звук вырвался из ее горла, затем голова качнулась вновь вверх-вниз, вправо-влево, вправо-влево.